Глава 39. 11 мая. Суббота. Первая радость от того, что ее выбрали для участия в судебном процессе по делу Гриди, утихла, и Мэг почувствовала легкое разочарование в обязанностях присяжного. Но она надеялась, что следующая неделя окажется более захватывающей, во всяком случае интересной. Она просмотрела список присяжных, который составила. К имени прилагалось краткое описание, чтобы было проще запомнить. Сборная солянка. Ни один из присяжных, казалось, не имел ничего общего с другими. Большую часть четверга они провели в заперти в комнате для совещаний, откуда их выпустили только во время обеденного перерыва, разрешив отправиться в город». Большинство проводили время за чтением, разбирали электронную почту, некоторые слушали музыку в наушниках, смотрели фильмы или телепередачи на планшетах. И, конечно, беседовали. Кто-то, впрочем, скорее припирался, чем разговаривал. Жаловались в основном, что в Льюисе нет удобных парковок. Особенно раздражала Гвендолин Смитсон, женщина лет пятидесяти с небольшим, которая рассказала, что добралась до суда на велосипеде, проехав пять миль от своего загородного дома. Она предложила им всем поступать так же, чтобы не было проблем с парковкой. Мэг заметила, что ей пришлось бы преодолеть на велосипеде 14 миль в одну сторону и ехать большей частью по опасным трассам. Другой присяжный, живший неподалеку от Гастингса, возмущенно заявил, что ему тогда надо отмахать аж 30 миль, и то в один конец. Опять же, в основном по шоссе. Один присяжный, Харри Синг, шеф-повар, порадовал Мэг. Он работал в модном брайтонском ресторане. В четверг утром он принес полный мешок самосы, по одной на каждого. Ее удивило, что двое коллег, явно привередливых, отнеслись к щедрому и добродушному поступку шефа с опаской. Ближе к вечеру четверга судебный пристав сообщил, что разбирательство возобновится в понедельник утром. К тому времени обстановка в коллегии накалилась, прежде всего из-за споров о том, как правильно называть главного присяжного — старшиной или председателем и куда более громогласно они обсуждали, кто именно будет играть эту роль. Майк Робертс, полицейский в отставке, бывший старший следователь по особо важным делам полиции Хэмпшира, выдвинул свою кандидатуру. По мнению Мэг, он неплохо подходил, держался спокойно, внушительно и обладал опытом работы в правоохранительных органах. Но Хьюго Пинг, заносчивый тип с большим самомнением, тоже решил поучаствовать в борьбе за должность старшины как и вышедший на пенсию актуарий Гарольд Траут, который утверждал, что у него самый хороший послужной список. «Бога ради!» — подумала Мэк. «Но какое к черту это имеет значение?» Она пока что не выдвинула свою кандидатуру, и ее слегка разочаровало, что ни одна из женщин-присяжных также этого не сделала. Может быть, в понедельник ей стоит включиться в состязание. Она знала, что, будь Лора на ее месте среди двенадцати, она боролась бы изо всех сил». Но сейчас, подтягивая второй или, возможно, третий бокал шампанского Тайтингер после роскошного обеда с морепродуктами в отдельном зале для владельцев на ипподроме Пламптон и, будучи к своему удовольствию явно на навеселе, она забыла обо всем. Мэг наслаждалась обществом приятелей Ника, с которыми делила братца Колина — их пассий, и с нетерпением ждала забега с препятствиями, организованного винотекой винный погребок батлера который должен был начаться чуть более чем через четверть часа в 15.35. Незадолго до этого они погладили лошадь и поболтали с Жакеем, который был полон оптимизма. В прошлом году он одержал победу в этой же гонке и сказал, что братец Колина — чистокровный скакун, сейчас на пике формы. На дорожках с подобным покрытием, не слишком твердым и не слишком мягким, братец Колина показывал наилучшие результаты. — Пойду проверю ставки на нашу лошадку у букмекеров, — сказала Мэг друзьям, залпом допив шампанское. — Я с тобой, — отозвался Питер Дин. — Интуиция подсказывает, что у нас сегодня неплохие шансы. — Согласна. Одетая, как настоящая поклонница скачек, в стильную куртку-барбур, дизайнерские джинсы и полусапожки, в сопровождении Дина, в щегольской фетровой шляпе, с пропуском на шее и биноклем в старинном кожаном футляре, она вышла в пасмурный ветреный день. В воздухе витала угроза дождя. Когда они торопливо пробирались сквозь толпу людей, многие из которых были одеты похожим образом и держали в руках гоночные карточки или сложенные номера «рейсинг-пост», Питер Дин любезно поинтересовался. «Ну, как у тебя дела?» Дин, бывший семейный врач, уже несколько лет работал коронером в сафалке Он, как мало кто из друзей Мэг, понимал боль тяжелой утраты. «Все хорошо. С нетерпением жду, когда вновь выйду на работу, какой бы она ни была. Но я ужасно скучаю по моей малышке». «Когда она вернется?» «Не раньше конца августа» а в октябре снова уедет в Эдинбургский университет. Будет учиться на ветеринара?» Мэг кивнула. «Тяжко поди расставаться. Но тебе повезло, Мэг, хороший ребенок». «Это да», — слабо улыбнулась она ему. «Слушай, этим летом обязательно приезжай, покатаемся на нашей лодке по Темзе. С удовольствием». Они подошли к стойкам букмекеров, к которым выстроилась очередь желающих сделать ставки. «Увидимся в зале?» — спросила она. «Думаю подняться на трибуну и посмотреть гонку с Дэниелом», — сказал он. «Тогда я к вам приду». На первой стойке на высоком табло виднелась надпись «Фил Хоман». Ниже были указаны клички и коэффициенты каждой лошади, участвовавшей в забеге, а внизу написано «Принимаем евро». Букмекер, высокий мужчина в кепе и пальто, принимал ставку у игрока, одновременно выкрикивая указания клерку, сидевшему за его спиной. Мэг просмотрела список участников. У братца Колина, третьего номера, шансы были два к одному. Она заметила, что на следующей стойке с именем Уильям Хилл коэффициент оказался немногим лучше — пять к двум. У третьего букмекера было все то же самое. «Понятное дело», — подумала она. Вряд ли получится заработать состояние на этих скачках, даже если лошадь покажет хороший результат. Она прошлась вдоль стоек, разглядывая постоянно меняющиеся коэффициенты и с тревогой заметила, что у двух других ставки снизились до двух к одному. Тут, к своему приятному удивлению, она увидела, что последний, Джек Джонас, принимает ставки на третий номер как четыре к одному. Она встала в конец очереди, выудила из сумочки кошелек и стала наблюдать за букмекерским табло. Она намеревалась сделать ставку, довольно дерзкую. В прошлом году она выиграла более тысячи фунтов, так что если сейчас проиграет хотя бы часть из них, не беда. Ник гордился бы ее смелостью. А если выиграет, то положит деньги на банковский счет Лоры, чтобы помочь ей в начале обучения. Джонас, поджарый жизнерадостный мужчина, лет пятидесяти, в шляпе с плоской тульей, Собирал деньги, выдавал квитанции и подзывал клерка, стоявшего у него за спиной, каждый раз, когда делали ставки. Она вперилась в вывешенные коэффициенты, опасаясь, что к тому моменту, когда подойдет ее черед, они уменьшатся, и почувствовала облегчение, когда, наконец, очередь дошла до нее. Прежде чем заняться ею, букмекер повернулся к своей доске и сократил шансы на две ставки. Но к ее облегчению братец Колина по-прежнему показывал «четыре к одному». «Да, моя хорошая!» — сказал он, поворачиваясь к ней. Протягивая пачку банкнот, который сняла вчера в банкомате, она выпалила. «Сто пятьдесят фунтов на номер три!» «Номер три, братец Колина! Сто пятьдесят на выигрыш!» — бодро крикнул он клерку и протянул ей квитанцию. «Вот моя хорошая!» И мгновенно переключил внимание на следующего человека в очереди. Мэг развернулась и стала пробираться обратно сквозь толпу. Показав свой пропуск стюарду на входе в частную зону, она остановилась, чтобы спрятать в сумочку квитанцию с надписью «Джек Джонас». Только тогда она заметила, что под ней прячется тоненький листочек бумаги. Сначала она решила, что это чек, но потом увидела, что на обороте что-то написано от руки. Она перевернула листок и прочла слова, выведенные очень аккуратным почерком. А потом встала, как вкопанная, и ее «затрясло».